Божественный Борисов. Жизнь родителей, однако, не сильно поменялась. Конечно, с их точки зрения. Я не училась, как и прежде, и пребывала в фантазиях. Теперь из-под двери моей комнаты завывал Борисов. «Тум-буру-тум!» — пел он из магнитофона. «Тум-буру-тум!» Швиндалямба, швиндалямба, швиндалямба, тумбору-тум. Папа высунулся из-за двери. Кажется, я слышу тюркские корни, задумчиво произнес он. Но вообще такого языка нет. Это просто набор звуков. Есть, радостно возопила я, это язык Борисова. Он хотя бы живой. Со вздохом отвечал мне папа и захлопнул дверь. В отличие от Цоя, Бо написал сотни песен, так что даже мы с Саней порой путали их. «Поставь мне Борисова», — просила я Саню. «Какую? Ну, эту. Как ее? Там все встали и куда-то ушли». «Что? Куда ушли?» — спрашивала Саня. «Ты что так на меня смотришь? Ты ее слушаешь постоянно?» «Да? Что-то я не знаю такую песню. Ты хоть напой мелодию». «Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, поняла?» «А, говорила Саня, ну, сейчас поставлю». К весне мы с ней тоже изобрели свой язык. Объяснялись между собой цитатами из Борисова. «Пока я пошла стучаться в двери кустов». «Я ранен этой стрелой. Меня не излечит», печально говорила подруга. «Ну ладно, подожду», отзывалась я. «Все придет к радости». Словно бы что-то не так, будто бы блекло цвета. «Ты нужна мне, день из волшебства!» — уговаривала я Саню. «Ты нужна мне, май после дождя!» Борисов написал много песен, так что мы не испытывали недостатка в изобретательных средствах. Передавали друг другу легенды обо. Например, Саня рассказывала мне как брат ее подруги слышал от своей знакомой, как ее друг приходил брать интервью к нему. В квартире его будто бы было не то 9 комнат, не то 7 Бо с женой, пьяные лохматые, слоняются по дому. бог хочет есть, но жене лень готовить. У нее на ладони татуировка, глаз. б заходит на балкон. Балкон без крыши. Он встает под дождь, раскрыв зонт без материи. Веер из железных спиц. Дождь течет по нему, но Борисов ничего не замечает. Он смотрит на противоположную крышу и медитирует. Звонок в дверь являются кришнаиты. Бо, жена и кришнаиты садятся в круг и, раскачиваясь, поют, Махамантру. Кришнаиты кормят Бо его жену своими лепешками. Выставив вперед диктофон, знакомый друга, брата, с Саниной подруги, спрашивает Борисова, как бы тот определил свои песни. «Мои песни — поток сознания, который я опредмечиваю, а предметы обожествляю». В легенде не обошлось без Лёвы Такеля, виолончелиста группы и её совести, христообразного Лёвы с библейскими глазами, длинной бородой и вечными увещеваниями. Вот и здесь он возникает, укоризненно качает головой. Задача наша состоит в том, чтобы следовать лучшему и улучшать худшее. «Хорошим человеком не становится случайно», — произносит он, собирает все спиртное в доме в свой рюкзак и хлопает дверью. Вслед за этим Борисов встает и говорит. «Все! Закон тяготения посылаю нафиг!» и ударяет по железной бочке, которая специально для этого дела стоит в доме. В этом месте я заметила, что этот эпизод подозрительно напоминает один момент фильма, Алексея Учителя, Рок, и запирается в комнате. Уходя, знакомый друга брата, Саниной подруги, видит, как Бо висит в позе лотоса на расстоянии 15 сантиметров от земли. Еще рассказывали, будто бабка Борисова была подругой Калантай и соперничала с ней за любовь Дыбенко. Будучи марксистской феминисткой, она агитировала революционных матросов за свободную любовь. Зато Лёва Такель — из Курска. «Лёва из Курска!» — сказала мне Саня как-то, позвонив в час ночи. «Мне Елена Прекрасная сказала из Курска». «Ну и что?» — удивилась я. «Как что?» «Он из Курска, как и Серафим соровский «Пра-пра-внук, понимаешь Нашим служением истины и любви была вечная медитация под песни Борисова, нашей проповедью рок-концерты. Бывая на них, мы с Саней ощущали, что стоим плечо к плечу с такими же борцами, как мы, с теми, кто тоже отправился в путешествие в неизведанное, как Нансен и Амундсен. Мы вместе с отважными душами, с теми, кому совершенно все равно, есть ли курица в морозилке, кто готов прожить и без неё, но не без Рока. — В этом мире того, что хотелось бы нам, — орал Шевчук со сцены. — Нет, — отвечали ему две сотни голосов. — Мы верим, что можем его изменить. — Да, — отвечали две сотни, как один. «Но революция! Ты научила нас верить в несправедливость добра!» «Подвал, громадная толпа! Люди идут по головам!» Борисов так и не явился на тот концерт. «А ведь мы так его ждали!» Мы были снисходительны и все прощали Борисову. И его пьянство, и даже наличие жены – Как было радостно после созерцания войны между небом и землей, которую открывал мрачный гений Цоя, лицезреть ангелов и тех легких существ, которые работают вместе с Борисовым. Их, например, можно видеть в Мартовском луче или среди Звенигородских июньских холмов. Пришло лето, лето девяносто первого года. В июне я поехала к Сане на дачу под Звенигород. Ее семейство снимало половину деревянной усадебки начала нашего века. В доме были мойдодыры с медными краниками, на чердаке соломенные шляпы. Я вспоминала наш чердак в старом сгоревшем доме. Ах, какой он был загадочный! Туда хотелось, а в наш жердяйский курятник с доской на кирпичах вместо крыльца, не тянуло. Настало время, и лишились для меня двое пьяниц и сумасшедшая старуха крестная былой романтической прелести. Здесь, под Звенигородом, мы с Саней купались в широченной Москве-реке, бродили по лесам, дом окружали заросшие холмы-курганы. Вместилище некрещенных князей и княгинь. Князья, должно быть, лежали с булавками от плащей и мечами. Княгини в колтах, единственным, что осталось от их красоты, для наших глаз. Мы бродили среди полей, воровали яблоки у соседей и кидались в князей огрызками. Бродили и орали. «Все мы лейтенанты полной луны!» или Сидя на вот этом холме, Я часто вижу сны здесь, В золотой вышине. И ведь какие чудеса оказались! Идем мы с Саней по тропинке, Болтаем о Борисове. Сквозь листья солнце светит, И вижу я белокаменную стену, Замшелую от времени, Оконце узкое с решеткой. «Саня, гляди!» — кричу подруге, «А уже все пропало». Сердце не выдерживало тяжести счастья и временами останавливалось. Тогда мне казалось, что я умираю. Половину этой тяжести охотно взгромоздила на свои девические плечи подруга Саня. С ней мы понимали друг друга без ненужных слов. Достаточно было молчания или начала цитаты, чтобы завыть от восторга. Каждый день давал нам то, чего мы просили. Прося немного, мы получали богатство. Глядя на ночное небо, мы искали звезду Нереиду из Борисовской песни. И каждый день был днем радости, как о том пел Бо. слушай его, мы грезили о любви. И я впервые заметила, что у Цоя не было ни одной любовной песни. У Борисова же неизведанное и сладостное лилось из каждой песни. «Я ранен этой стрелой! Меня не спасти! Я ранен чудной тобой! Мне не уйти!» Вообще в этом мире случалось только невозможное. По его песням бродили женщины с кошачьими хвостами. В них можно было перемещаться по воздуху, стучаться в двери кустов и аксиоматизировать произнося бессмысленные слова вроде «Швиндалямба» и получая от всего этого наслаждение. Тут нас сани встречал ангел, вероятно, из сонма могучих господств или начал, с мечом ветра в руках, с зеркалом из вод. Вместе с ним приходил белый конь, и белый медведь шел от севера, и единорог являлся из сказок. Святой Кристофер пришел к святому Корнелию, сели у печки и стали пить смесь. Эту песню Саня особенно любила, так что, когда через четыре года она родила от своего сокурсника мальчишку, назвала его Корнелием в честь Борисова. Борисова звали Николаем. Это было бы не круто, поэтому бедный ребенок вынужден был зваться Корнелием. В голосе Бо мы прозревали все лучшее, что с нами случится. Мужчин, какие будут нас любить, диковинные страны, что мы посетим, а также все то, что могло случиться и не случилось, по нашей глупости. «О, голос Борисова!» дрожащий, как золотой ножичек в корзинке у серебряного мальчика, того, что мы нашли в старом диване, в жердяях. Робкий, еле слышный хрустальный звон Божьего присутствия в нашей жизни, голос надежды, едва уловимое эхо, неизмеримо далекое от нас, могучей ангельской песни престолов и начал, или пусть даже звенящий, как железная ложечка, а грубый с казенным клеймом подстаканник, но в поезде, стремящемся в ясную поляну, или орел, среди лета. Когда за окном перелески, перелески, а потом бесконечный простор. А тебе четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать лет, и этот простор весь твой. Да, в то лето я училась получать удовольствие от жизни. И, кажется, мне это удавалось хоть я этого никогда не умела. В память об этом лете мы с Саней вышли бисером на джинсах. Лето девяносто один. И еще рядом Монплезир. Это обозначение было инициативой Сани, ученицы французского спецкласса. Сладчайшие и неповторимые дни моей жизни. Время Монплезиров. В конце концов, Если Борисов нас и подведет, у нас есть Лева. Лева способен раздать ближнему все, что имеет. Например, Борисову он отдал даже свою жену Милу и после этого продолжал с ним работать. Правда, Саша Дедов тоже отдал Борисову жену, с которой Бо живет сейчас. Но это значит только то, что Дедова тоже воспитал Лева в духе братской любви олёва ты столб Аквы, крестный отец всех детей группы. Ты ненавидел хаос, всех мирил и обо всех заботился. Дитя гармонии!» Ведь как только начинается беспредел, именно ты укладываешь свою виолончель в чехол и молча удаляешься. «Молва с обожанием», — сообщает о Лёве. «Сначала он бросил пить», и стал единственным трезвенником в группе. Затем перестал курить и есть мясо. Потом потом стал слышать голоса и захотел уйти в монастырь. Тогда Лёва Такель бросил группу. Мы ехали к Саниной тётке в город Питер. Удовольствие удовольствиями, а Борисова нужно было спасать. Лёве надоело делать это из года в год. Кто будет трудиться вместо него? Только мы. Лёва покинул его. И вместе с ним из группы ушла благодать. А без благодати не будет песен. Фанаты пересказывали друг другу, будто Борисов видел сон. Стоит он вместе со своими музыкантами перед стеклянной стеной. И проходит через неё. А они нет. После этого начались разговоры о распаде группы. Нет, этого две девицы никак не могли допустить, даже если они курехи.